«Предположим, сосед комиссаровой Гринден ошибается, показывая, что слышал шаги Рахманина. Добросовестное заблуждение свидетеля. Однако факт остается фактом. Рахманин соврал. Пока у нас один документ, опровергающий его показания, будут и другие. Гарантирую». Оставшись один, я какое-то время сидел за столом, беспомощно уставившись в одну точку. Беспомощность не была результатом разговора с Хмелевым. Разговор лишь усугубил ее. Еще утром я проснулся с чувством страха и неверия в то, что мне удастся докопаться до истинной причины смерти комиссаровой. Я загнал страх в какие-то закоулки, но сомнение, что я справлюсь с порученным мне делом, осталось. Слишком рано оно возникло в этот раз. Обычно оно появлялось у меня, когда расследование достигало пика. Это были кризисные пики, как у больных. Я знал, что в такие минуты, лишенные вдохновения, не ведаешь, с какой стороны подступить к делу. Все валится из рук. Я знал и другое. В такие минуты надо заставить себя работать. Пусть на это уйдет в десять раз больше времени, но работать и работать. Вдохновение вернется. Оно всегда приходит, когда много работаешь. Вдохновение — это увлеченность работой. Прежде чем встретиться с профессором Бурташовым, а он жил в Сокольниках, я отправился на Малую Полянку в психоневрологический диспансер. Это в противоположной стороне от Сокольников, но меня утешало, что и диспансер, и дом профессора находились недалеко от метро. Метро я предпочитаю всем видам общественного транспорта. Оно создает у меня, несмотря на длинные переходы, иллюзию быстрого передвижения по городу. Диспансер обслуживал три района. в том числе Октябрьский, в который входила Молодежная улица. «Чем могу помочь?» — спросила главный врач, пожилая женщина с высохшими руками, когда я представился. «Не состояла ли у вас на учете Надежда Андреевна Комиссарова, проживающая по Молодежной улице в доме 6?» Через пять минут я получил справку на бланке с печатью и подписью, подтверждающую, что Комиссарова на учете в психоневрологическом диспансере не состояла. Я не ожидал иного. У меня ни на секунду не возникало сомнения в психической полноценности комиссаровой. Но свою уверенность, равно как и сомнения я обязан проверять, перепроверять и подкреплять документами. Забравшись в метро, я мысленно повторил вопросы, которые собирался задать профессору Бурташову. Они были записаны в блокноте, но заглядывать в него во время беседы мне не хотелось. У каждого свои капризы. Со студенческих лет я не терпел споргалок. Время бесцеремонно ломает наше представление. Все мои университетские профессора были пожилыми, немолодыми и имели профессорскую внешность. Кто с бородкой, кто в пенсне, кто ходил с тростью, кто одевался небрежно, кто отличался рассеянностью. Во всяком случае, профессора мы узнавали издалека. Ничего, что напомнило бы моих профессоров, в Бурташове я не увидел. Это был молодой человек лет сорока, в джинсах. Он даже очками не пользовался. Заметь, я его в очереди в молочной, мне в голову не пришло бы, что это психиатр с мировым именем, доктор наук, профессор, лауреат государственной премии. «Кофе или чай?» — спросил он, предложив мне вертящееся кресло за письменным столом в маленьком кабинете, сплошь уставленным книжными полками. Для себя он приготовил единственный в комнате стул. «Кофе, если вас не затруднит», — ответил я. Профессор выглянул в дверь. «Мария Александровна, два кофе, пожалуйста». Усевшись на стул и закинув ногу на ногу, профессор Бурташов беззлобно посетовал на тесноту. Я подумал, что человек никогда не бывает доволен. Все ему мало. Дом работница квартира с кабинетом, пусть маленьким, но кабинетом, не говоря уже о регалиях. Что еще надо?» «Сейчас нам подадут кофе и начнем», — сказал профессор. «А вот и Мария Александровна». В кабинет вошла девочка с подносом в руках. На подносе стояли две чашки и турка. «Здрасте», — сказала девочка и поставила поднос на стол. «Больше ничего не надо, папа». «Надо, Мария Александровна. На телефонные звонки отвечать. Александр Кириллович занят». Бурташов выдернул вилку телефона из розетки. Кофе был крепкий и в меру сладкий. «Молодец, Мария Александровна», — сказал я. «Хозяюшка», — сказал профессор Бурташов. «Итак, вас интересует поведение самоубийц. Введите меня в курс дела». Пока я вводил профессора в курс дела, в коридоре без конца звонил телефон. Закончив, я сказал. «К сожалению, мы не располагаем ни письмами, ни дневником, на основе которых вы могли бы судить о характере комиссаровой». «Дневник был?» Муж Комиссаровой утверждает, что нет. Но ее мать говорила о записях, которые Комиссарова вела в тетради и вырывала листы. Возможно, Комиссарова писала письма. Знаете, некоторые пишут письма в тетради и вырывают написанное. Но ведь писем тоже нет? Нет, к сожалению. Я подумал, что письмами мы еще не занимались серьезно. Я доверчиво отнесся к утверждению Анны Петровны Комиссаровой, что ее дочь не любила писать письма. Что же она тогда писала? Могло быть так, чтобы муж не знал о дневнике жены, при условии, что дневник был. Я задумался, как можно вести дневниковые записи, чтобы человек, с которым ты живешь, не заметил этого. Я вспомнил, как Рахманин сказал, что каждый из них занимался в доме своим делом и не мешал другому. Но как бы один ни старался не мешать другому, нельзя не заметить, чем занимается другой. Чтобы не заметить, надо быть слепым. «Теоретически», — ответил я, — «или комиссарова последний год не вела дневника, или вела тайком от мужа. Тайком вести дневник можно в апартаментах, но не в однокомнатной квартире. К тому же Рахманин находился большей частью дома». Он не ходит на работу к девяти и не отсутствует до шести. Тайком вести дневник означает, что Комиссарова обладала скрытным характером. Мы не располагаем даже намеком на это. Наоборот, у Комиссаровой был открытый характер. «Возможно, — сказал профессор Бурташов, — но не торопитесь с выводами. Меня смутил факт приобретения дубленки втайне от мужа, не так ли?» так Но Комиссарова тут же продемонстрировала покупку не только мужу, но и гостям. Понятно, понятно. Мой вам совет. Ищите дневник. Не может быть, чтобы его не было. Женщина такой конституции, прежде чем покончить с собой, много думает о жизни и смерти. Мысли она доверяет или подруге, или дневнику. Комиссарова актриса. Кстати, я бы посоветовал вам детально изучить ее сценическую жизнь. Не играла ли она в трагедиях? Я видел ее на сцене только один раз, в спектакле на современную тему. Не помню названия Играла она фантастически, в взахлеб, безжалостно к себе, а таких, говорят, выгладывается полностью. Типичная истеричка. Почему я сказал о трагедиях? Для актрис склада Комиссаровой игра и жизнь настолько тесно переплетаются, что границы могут стать незаметными. Они актрисы до мозга костей. Они любят играть больше всего на свете и играют не только на сцене, но и в жизни, привнося в жизнь сценическую аффектацию. Что касается поведения самоубийц, то могу сказать следующее. Самоубийцы находятся в состоянии сильного душевного волнения. Некоторые психиатры не согласны с этим. По их мнению, человек перед актом самоубийства находится в состоянии полной отрешенности. Лично я считаю, что все зависит от характера индивидуума. Может быть и сильное душевное волнение, и отрешенность, и спокойствие, целенаправленное спокойствие. В данном случае мы имеем дело, как мне представляется, с психопатическим типом и, скорее всего, можем говорить о поведении, продиктованном сильным душевным волнением. Речь идет о расстроенной душевной деятельности, ненормальности. Поведение можно разделить на две группы действий. К первой относятся целевые действия, необходимые для совершения акта самоубийства. Ко второй – бесцельные поступки, ненужные, что, в общем-то, указывает на ненормальное состояние психики самоубийца. Значит, не всегда возможно определить мотивы бесцельных действий. Почему самоубийца сделал то, а не это? Почему взял тот, а не этот предмет? Понимаете? Вопросов множество. На интересующие вас вопросы я могу дать теоретические ответы. Только теоретические. С чего начнем? С предсмертной записки. Секунду. Вернемся назад к вопросу состояния комиссаровой. Уход мужа не был последним толчком к самоубийству, хотя мне кажется, что Рахманин не просто ушел, хлопнув от негодования дверью прогуляться и остыть. Шесть часов не гуляют даже чересчур эмоциональные мужья. Скорее всего, Рахманин ушел к женщине. Возможно, у него была какая-нибудь старая привязанность, с которой ему было легко и спокойно, и к которой он убегал для отдыха души. Возможно, Комиссарова знала об этом. Она объявила о решении расписаться, не так ли? Что дальше происходит? Рахманин хлопает дверью. В силу своего психопатического склада, Комиссарова думает, что все присутствующие которые полчаса назад поздравляли ее, знают, куда ушел Рахманин, хотя они могли и не знать ничего. Не забудьте, что подозрительность Комиссаровой усиливалась разницей в возрасте между нею и Рахманиным. Но, повторяю, уход Рахманина не был последним толчком. У Комиссаровой оставалась подруга, не так ли? Она ушла, предположительно, через полтора-два часа. Как говорят французы... Ищите женщину. Если исходить из таких психогенных факторов, то душевное состояние Комиссаровой могло быть чрезвычайно возбужденным, реактивным. Вы обнаружили рядом с пишущей машинкой и бумагой вообще в комнате на видном месте ручку или карандаш? Нет. Так что же вы хотите? Могла она в подобном состоянии искать ручку, карандаш? В доме писали на машинке. Комиссарова выбрала тот способ письма, который вошел в ее сознание и стал привычным. Разве она не должна была подумать о сомнениях, которые записка вызовет у милиции? Психопатические типы, наряду с повышенной эмоциональной лоббильностью, характеризуются повышенным эгоцентризмом. Возможно, она разочарованная в Рахманине, униженная им, думала о нем не так, как раньше. Во всяком случае, душа у нее не болела за него. Я радостно отметил про себя, что, в общем, наши точки зрения на предсмертную записку совпадают. Александр Кириллович, что вы думаете о балконной двери? Могла Комиссарова закрыть ее? Если да, то почему? Могла. Рефлекторно. Вы говорили, что до переезда к ней Рахманина она всегда закрывала балконную дверь. многолетний выработанный рефлекс Приведу такой пример. Женщина выходит замуж во второй раз, счастлива. О первом муже, с которым прожила несколько лет, не вспоминает. А если вспоминает, то не без содрогания. Однажды она называет второго мужа именем первого. Конечно же, непреднамеренно. Ничего в человеке не умирает. Особенно живучие рефлексы и неизвестно где, когда, под воздействием каких факторов, они проявятся. Теперь я хотел бы поговорить о способе самоубийства. Смерть Комиссаровой наступила от раны в сердце столовым ножом. Вам не кажется такой способ неженским, что ли, варварским? Все способы самоубийства и убийства варварские. Что бы мы ни придумали, как бы мы ни прогрессировали, все равно остаемся варварами и останемся ими до тех пор, пока... не перестанем убивать. Лишать себя или себе подобных жизни такое же варварство, как каннибальство. При всем желании не могу разделить способы убийства на женские и мужские, но ближе к фактам. Комиссарова взяла нож из кухни. Нож весь вечер лежал на столе в комнате. Им резали хлеб. То есть нож был на виду. Выходит, он попал в поле зрения Комиссаровой, когда она приняла решение. Но теперь она увидела его другими глазами. В таком состоянии в сознании меняется не только окраска одного и того же события, но и одних и тех же предметов, их назначение. За три часа до смерти Комиссарова договорилась встретиться на следующий день с одной из присутствующих на вечеринке подруг. Значит, она не помышляла о смерти? Или она договорилась для отвода глаз? Возможно, не помышляла. То есть решения еще не было. Скорее всего, решение окончательно сформировалось позже, под влиянием ссоры сначала с Рахманиным, а потом с Голубовской. Как я понял, Комиссарова была легко возбудимой натурой, а такие натуры отличаются неадекватностью эмоциональных реакций на внешние раздражители. Допросите Голубовскую, и станет ясно, что послужило этим раздражителем. Голубовская пока что проводит отпуск в Венгрии. Сочувствую вам. Бурташов взглянул на часы. «Наше время истекло». Полтора часа пролетели незаметно. Мы поговорили о многом, но многое осталось за пределами беседы. Я не успел расспросить о поведении Рахманина утром, когда он обнаружил труб комиссаровой. Поведение Рахманина и мне представлялось странным, но неподозрительным, как это казалось прокурору Королю,